Сквозь крохотные оконца воронка, даже не оконца, а просто зарешоченную щель для поступления воздуха, был заметен наступивший рассвет. Он всегда думал, что нет ничего красивее моря, но незаметно для себя стал припотать сердцем ко всякой красоте, даже в ее скромном северном проявлении улавливая чутким ухом голоса птиц, прорывающиеся сквозь рокот бульдозеров, или первое дыхание утра. Иногда ему казалось, мир говорит с ним восторженным голосом крылатых пришельцев, парит на их легких крыльях, чтобы обнаружить свое настоящее существование. А тот грубый мир, что терзает его душу, Роет землю и гноит за проволокой миллионы людей ненастоящей, придуманной пьяным злым гением коллективного разума бесов, которые живут без ясной цели, одурманенные животным желанием идти встреч миропорядку. Робкий свет разбавил темноту воронка, зрение уже различало лица спутников. Одно тяжелое, с трудными мыслями в слегка выпуклых глазах, другое покрыто глубокими морщинами, придающими лицу неудачника некоторую степенность. — Слышь-ка, Фартовый, а ты на чем раскрутился? — Еще не знаю. — Тогда серьезно. Напоминание о собственной судьбе разрушило наладившийся было покой. От догадок и предположений заломила виски. Еще немного брала зависть к определившимся собеседникам. Люди при деле. Тюрьма для них что-то вроде общественного порицания за разглядяйство и плохую работу. Никакой тебе душевной суеты или раздвоения. Просто живут свою цельную грешную жизнь, которая по вынесении приговора Становится материально беднее. У тебя же одни сложности. Всегда были, всегда есть. Словно ты машина для их производства. С ума можно сойти. У Порову ничего другого и не доставалось, только попытаться рассуждать о чем-нибудь другом, не небезнадежном. Ведь вроде дело наладилось. Даже присланный из Москвы инспектор улетел, всем довольный. дяк и тот ему, балбесу, приглянулся. Инспектор спросил, — Почему не работаешь? Вор, глазом не мрогнув, — Хвораю, гражданин начальник. Занимаюсь уборкой помещения. Петр Макеевич оглядел приятного на вид Катаржанина, довольный его ответом. Объявил в смущенной свите, «Сознание у человека работает, это хорошо», и опять процитировал Ленина. Серякин не мог вспомнить, что он говорил капитану. Спецуполномоченному в тот момент не до Владимира Ильича было. «Ладилось вроде, тут на тебе, морда и железный пол, и вся игра поперла в темную». Дверцы воронка распахнулись в ограде тюрьмы. В узком небеленном коридоре их обыскали. Лейтенант забрал блокнот и авторучку. В журнал регистрации внес только блокнот. Шакал поганый! Подумал о нем зэк, однако бузуньем поднял. Упоровав третий кабинет к Марабели, говорит лейтенант, рисуя на полях журнала золотым пером авторучки, Забавных чертиков. Судя по довольному выражению лица, она ему понравилась. Браслеты снимать, интересуется, приподнимая славки сонный старшина. Полковник сам решит, веди. Кругом шагать прямо. Гниловато приторный запах тюрьмы вызывает тошноту. Кажется, все здесь обмазано прогоркулым человеческим жиром и потом покойников. Скользкое, болезненное ощущение, замкнувшегося на душе замка, мешает сосредоточиться. Тело уже покрыто испариной, пропитано тюремной тухлятиной. А лагерь вспоминается санаторием ЦК КПСС, куда он однажды провожал станцев, работающих там по вариху. «Шикарно!» «Здравствуйте, заключенный Упоров!» Полковник поднял большие кровянистые глаза в мягком оброблении дряблой кожи. Он постарел какой-то серой старостью, как стареет мнительный пациент, на которого плохо посмотрел лечащий врач. «Здравствуйте, гражданин начальник!» «Старшина, снимите наручники!» Можете быть свободны. Старшина вышел, но полковник продолжал молчать. Дымок, зажатый в волосатой ладони папиросы, печально тянется к засиженному мухами низкому потолку кабинета. Полковник выглядел погруженным в себя нищим на паперти нищего храма. зек еще успел заметить. У него состарились даже глаза, Он помнил их острыми глазами хищника. И вам несладко гражданин начальник. От этой мысли стало немного легче соображать. Появилась крохотная надежда. Он должен тебя понять. Садись, Вадим. Давно братцы не виделись. Тебя тоже, гляжу, седина не обошла. Указательный палец бьет по мучштуку папиросы потрескавшимся ногтем, встряхивая пепел в деревянную пепельницу и в рукав кителя. «Сколько раз я тебя спасал, Вадим?» «Два раза», — гражданин начальник, — «наугад», — говорит дзек. «Три», — уточняет полковник, — «очевидно, тоже наугад». «Ты помнишь грека, с которым собирался бежать?» Я каждый день собираюсь это сделать, гражданин начальник. Во сне душа бежит, а разум не пускает. — Не крути, грека помнишь? — Знал одного грека, заротиади Мы с ним лежали в больнице. — Погиб. Полковник посмотрел на заключенного с ухмылкой. — А я все жду. Когда ты думать начнешь? Пытаюсь по возможности помогать. Спасибо, гражданин начальник. Мне от ваших благодеяний сегодня уже отломилось. били Упоров смотрел в одну точку, не поднимая глаз. Паника кончилась. Он думал над каждым словом и жестом, зная. Любой. — Самый простенький вопрос надо прежде всего встретить молчанием. — Значит, Билли, — вздохнул полковник, — ну, сволочи, время не чувствуют. — Я разберусь. Хорошо, хоть не убили. — Опять не ведешь протокол. Работаешь на себя или... Марабелли прервал его размышления он вдруг резко развернулся к портрету Дзержинского, единственному предмету, оживлявшему спартанский вид кабинета, сказал. — А скажи, Вадим, ты хоть знаешь, какой груз ушел тогда из зоны? — Нет, гражданин начальник. — Дьяков знает. Ты его бережешь. А он поделиться не хочет. — Странно. Целое богатство ушло. Такие ценности голова не верит. — А мне-то что с того, гражданин начальник? Полковник не придал словам никакого значения. Он, похоже, вел его к какой-то интересной мысли. — Если бы ты оказался в доле, обеспечил себя до конца жизни... — Хм, можно подумать, меня завтра освобождают. — Думать надо, Вадим, — загадочно произнес Важа Спиридонович. — Он же от тебя зависит не меньше, чем ты от него. Игра честная, мамой клянусь. — А ведь действительно, если вам верить, гражданин начальник, ситуация интересная. Упоров чувствовал, что переступает опасную черту. В то же время он боялся своим упрямством толкнуть начальника отдела по борьбе с бандитизмом на решительный поступок. — Только ведь вы сами сказали, груз ушел. — Это ничего не значит. Главное — узнать, куда. — Кому узнать, гражданин начальника? Марабелли сломал в волосатых пальцах очередную папиросу. «Пока должен знать ты. Дальше посмотрим. У нас могут возникнуть основания для спокойной мужской договоренности на джентльменских началах. Не так ли?» «Наверное, гражданин начальник». Телефонный звонок прервал робкий ответ зэка. Марабелли взял трубку и сказал... Узнал, товарищ полковник. Доброе утро. Опергруппа еще не вернулась. Да, всю ночь. Привык. Мы отдел по борьбе с бандитизмом. Были основания для срочного вызова. У меня. Капитан Сирякин мог сам позвонить и выяснить. Ничего серьезного. Взаимополезные уточнения. Уже выезжает. Полковник положил трубку, подмигнул, но не очень весело. — Выехал ты. Обратил внимание, не отправлен, а выехал. — Твой хозяин обратился. Старый уже, мыслит, однако, правильно. Будешь ехать домой, прикинь все, взвесь. Любая твоя ошибка может привести к непоправимому. Надо знать, на кого опереться.